Глава 82. Переселялись мы в разгар лета. Переездом занимался Антонио. Он привел нескольких крепких парней, они вынесли мебель из квартиры на Виатасо и перевезли ее на новую квартиру в квартале. Квартира была темная, я перекрасила стены, но даже это ее не спасло. Я боялась, что обстановка покажется мне невыносимой, но на удивление легко с ней смирилась. Пыльный свет, едва пробивавшийся в окна из-за близко стоящих соседних зданий, напоминал мне о детстве. Кто возмущался, так это Деде и Эльза. Они росли во Флоренции и в Геное, в залитой солнцем квартире на Виатассо, и мгновенно возненавидели плиточные полы, маленькую темную ванную и доносящийся шоссе шум грузовиков. Но протестовали они недолго, потому что получили... Немало плюсов. Каждый день виделись с тетей Линой. Их позже будили по утрам, так когда школы было два шага. Им разрешили одним гулять во дворе. Я с энтузиазмом принялась заново осваивать квартал. Записала Эльзу в свою начальную школу, а Деды в среднюю, где тоже училась сама. Я восстановила знакомство со всеми, кто меня помнил, и со стариками, и с молодежью пригласила на новоселье Карман с семьей, Альфонса, Аду и пенучу Проблемы возникли с Пьетро. Он был страшно недоволен моим решением и не считал нужным скрывать это от меня. «Включи здравый смысл», — убеждал он меня по телефону. «Как можно заставлять наших дочерей расти там, откуда ты сама сбежала?» «Я не собираюсь заставлять их тут расти. Но ты же переехала, отдала их в свою школу!» Неужели они не заслуживают лучшего? Мне надо дописать книгу. Я могу работать над ней только здесь. Давай тогда я на время заберу девочек к себе. Ему ты тоже заберешь? У меня три дочери, и я не собираюсь разлучать младшую со старшими». Постепенно он успокоился. Он был рад, что я рассталась с но и за это простил мне даже переезд. «Ладно, работай спокойно», — сказал он. Я тебе доверяю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я и сама на это надеялась. Я смотрела, как пылят по шоссе грузовики, гуляла в садах, поминутно наступая на разбросанные шприцы, заходила в пустую заброшенную церковь. Я скучала по старому приходскому кинотеатру, его закрыли. Я смотрела на вывески партийных штаб-квартир, похожих на покинутые берлоги. Я слушала крики мужчин, женщин и детей, доносившиеся из окон, особенно по вечерам. Меня пугала кровная вражда между семьями, войны между соседями, легкость, с какой люди пускали в ход кулаки, стычки между подростковыми шайками. Заходя в аптеку, я каждый раз вспоминала Джино и с содроганием смотрела на то место, где его убили. Чаще я старалась обходить его стороной. Мне было жалко его родителей, которые все так же стояли за старым деревянным прилавком. Все такие же вежливые, только сгорбившиеся и очень бледные, белее своих халатов. Я с детства привыкла всему этому подчиняться, и теперь мне предстояло проверить, смогу ли я подчинить это себе. «Как же ты все-таки решилась!» Через некоторое время после переезда — спросила меня Лила. Возможно, она ждала от меня трогательных признаний или подтверждения, что она, как всегда, оказалась права. Возможно, надеялась услышать что-нибудь вроде «Ты правильно сделала, что осталось». Я вот помоталась по миру и поняла, что это ни к чему. Но вместо этого я ответила. Это эксперимент. Какой еще эксперимент? Мы сидели у нее в офисе, Тина крутилась возле матери, Имма разгуливала по кабинетам. Эксперимент. Смогу я срастись или нет? Ты всю жизнь провела здесь, а я рассыпалась мелкими кусочками повсюду. Она посмотрела на меня неодобрительно. Бросай-ка ты эти эксперименты, лину. Я тоже рассыпалась. От бувной мастерской отца до офиса несколько метров. Окажется, что они как минимум стоят на разных полюсах. Не обескураживай меня раньше времени, весело сказала я. У меня работа такая. Соединять одни факты с другими при помощи слов. В итоге все кажется связанным и логичным. Даже если на деле это не так. Но если в реальности никакой логики нет, зачем делать вид, что она есть? Чтобы навести порядок? Помнишь, я давала тебе читать роман, и он тебе не понравился. В нем я попыталась весь свой неаполитанский опыт, вставить в рамку из того, что узнала в Пизе, Флоренции и Милане. Так вот, я отдала его в издательство. Скоро он выйдет. Она прищурилась. «Я же тебе говорила, что ничего в этом не понимаю», — тихо сказала она. Я поняла, что мои слова ранили ее. Я как будто намекала ей то, что ты не можешь связать свою прошлую обувную историю с сегодняшней компьютерной, «Вовсе не значит, что между тем и другим нет связи. Это значит лишь, что у тебя нет подходящих инструментов». «Ладно, посмотрим», — поспешила добавить я. «Не факт, что книжка будет хорошо продаваться. Тогда окажется, что ты права». Я призналась, что текст пока сырой, и над ним еще работать и работать. Но она, не желая углубляться в эту тему, «дескать, у тебя свои дела, у меня свои», Будто в отместку перевела разговор на компьютеры и спросила у девочек. «Хотите посмотреть новую машину, которую купил Энсо?» Она отвела нас в маленькую комнату. «Эта штука называется персональный компьютер», — рассказывала она Дэде и Эльзе. «Дорогущий, зато столько всего умеет. Вот, смотрите». Она села на табуретку, посадила Тину к себе на колени и начала терпеливо объяснять назначение новой машины. Она обращалась то к Деде, то к Эльзе, то к дочке, но только не ко мне. Я смотрела на Тину. Она разговаривала с матерью, постоянно тыкала пальчиком то на одно, то на другое и без конца спрашивала «Мам, а это что такое?». Если мать ее не слышала, она дергала ее за платье, тянула за подбородок и настойчиво повторяла «А это что такое?». Лила говорила с ней как со взрослой. Имма в это время бродила по комнате и катала за собой игрушку на колесиках, иногда садясь на пол и рассеянно глядя по сторонам. Има, иди сюда!» — позвала я ее, «Послушай, что тётя Лина рассказывает». Но она продолжала катать свою игрушку. Моя дочь разительно отличалась от Лилиной. Задержку развития я исключила. За несколько дней до этого сводила ее к очень хорошему педиатру, и он не нашел у девочки никакого отставания. Я немного успокоилась, и все же сравнение Иммы с Тиной огорчало меня по-прежнему. Тина поражала своей живостью. Смотреть на нее и слушать ее было одно удовольствие. Еще трогательнее мама с дочкой выглядели вдвоем. Лила рассказывала про компьютер, тогда это слово уже вытеснило термин ЭВМ, а я любовалась ими обеими. Я была счастлива и довольна собой, а потому могла позволить себе сказать, что люблю свою подругу такой, какая она есть, со всеми ее достоинствами и недостатками. Мне нравилось все, что она делала, особенно нравилось создание, которое она произвела на свет. Малышке все было интересно. Она все схватывала на лету, хорошо говорила и умела многое делать сама. На Энсу она не похожа думала я. Копия Лилы. Точно так же щурит глаза. Такие же уши, почти без мочек. Я не решалась признаться себе, что к Тине меня тянуло сильнее, чем к собственной дочери. Лила закончила свою лекцию. Я с восторгом отозвалась о компьютере и, не сдержавшись, похвалила Тину, хотя знала, что Имма может обидеться. «Какая ты умница! Какая красавица! Как хорошо говоришь и сколько всего знаешь!» Я и Лили наговорила массу комплиментов, словно извинялась за то, что расстроила ее известием о публикации книги. Я рисовала прекрасные картины будущего, которая ждет ее и моих дочерей. Мечтала вслух, как они вырастут, будут путешествовать по миру и заниматься интересными делами. Лила расцеловала Тино, Но потом вдруг горько сказала, да, она у меня умница, но Дженаро тоже был смышленый, хорошо говорил, читал, учился, а теперь смотри, что из него выросло.